Глава седьмая. Пятый разминочный круг по утреннему полигону пробежала с удовольствием. Соскучилась по физическим занятиям. А вот Розальве с ее пышными формами бег давался с трудом. Да и Валерка, смотрю, притомился. Бледный он и худой, полностью оправдывает звание некроманта. Зато остальные утреннюю пробежку приняли как должное. Особенно было приятно смотреть, как изящно, легкой ланью бежит эльф. После пробежки еще немного размялись, затем наш магистр-боевик подвел нас к стенду с оружием и велел выбрать то, что нам нравится. Я подобрала для себя пару кинжалов, похожих на мои, эльфийские. Айвар и Алехандро выбрали мечи. Валелиор — стилец с тонким острым лезвием. Наша лисичка подобрала себе пару метательных ножей. Эльф ожидаемо выбрал лук и стрелы, а вот неугомонная розочка сняла со стенда арбалет, стреляющий короткими стрелками, болтами. «А ведь именно это оружие красуется у нас на татушках», — подумала я. Распределительный камень каким-то образом отпечатал на наших запястьях то оружие, которому каждый из нас отдает предпочтение. Выбрав оружие, мы встали в строй перед нашим тренером. Он прошелся перед нами взад-вперед, осмотрел наш выбор. Что ж. Ожидаемо. Самые физически сильные выбрали мечи. Ловкие девицы предпочли кинжалы и ножи. «Стилет — отличное оружие для некроманта», — оценил он. «Эльфы практически рождаются с луком и стрелами в руках», — кивнул он, поравнявшись с эльвингом. «Интересный выбор», — глянул он на арбалет в руках Розальвы. «Думаю, для вас это лучший вариант». Встав перед нами, еще раз окинув взглядом, сказал... Вы все выбрали оружие, к которому имеете предрасположенность. Именно с ним вы будете оттачивать ваши боевые умения. Но помимо этого оружия, должны научиться пользоваться и другим, оказавшимся у вас под рукой. А теперь все на площадку с манекенами. Следующие пару часов до обеда мы занимались на площадке, утыканной мишенями и манекенами. Под конец занятия посмотрели бой на мечах. Наш белый волк и мак огневик прекрасно владели этим оружием. Вспомнила свои фехтования на шпагах. «Нужно будет предложить парням пофехтовать со мной». Как сказал наш магистр, «Навыки владения другим оружием нам пригодятся». После полигона уставшие, но довольные, поспешили в душ, а затем в столовую. Матвей решил сегодня осчастливить нашу компанию своим присутствием. Еще бы! На обед запеченная рыбка! А вообще кот больше отсыпался в нашей комнате в полюбившемся ему кресле или пропадал... По делам, как он говорил, думаю, скорее всего проводил время в компании своего дяди. После обеда у всех были индивидуальные занятия. Оборотни ушли вместе. У них там что-то свое, доступное только оборотням. У меня зелье варенье. Некромант ушел к своим собратьям в черную башню. Остальные могли посещать следующие занятия по их выбору. Розочка, ожидаемо, напросилась со мной. Во владениях мадам Делин уже привычно направилась к последним партам, игнорируя злобные взгляды, бросаемые Лаурой и ее компанией. «Привет, ты сегодня не одна?» — поприветствовал меня Данилка, взъерошивая рукой и так стоящие дыбом волосы. «Знакомься, это моя подруга Розальва, она тоже учится на боевом факультете. А еще она ведьма, и ей не помешает уметь готовить зелья. Это уже с намеком для розочки. Ведьма она или нет?» Должна уметь готовить зелья, хотя ее стихия — воздух. Воздушные ведьмы лучше всех летают, управляют ветром и погодой, но и готовить пусть простенькие зелья должны уметь, так что отлынивать я ей не дам. Доброго дня, адепты! Сегодня мы будем готовить так любимое всеми приворотное зелье. В аудитории сразу стало шумно. Даже розочка оживилась. «Ух ты! Как тут у вас здорово!» «Я тоже хочу научиться готовить эти зелья. Никогда не знаешь, когда пригодится. На ком бы только испробовать». Она так глянула на близ сидящих парней, что те слегка отодвинулись под ее заинтересованным взглядом. Никому не хочется стать подопытным. Есть привороты, которые действуют час, день или месяц. А есть сделанные на всю жизнь. Правда, пользоваться такими не советую. Жить всю жизнь с зомби, опоенным любовным эликсиром, То еще испытание? Лучше использовать привороты краткого использования. Для того, чтобы между парой возникла симпатия, достаточно обычно и недели. Магистр начертила на доске несколько рецептов приворотов, которые я аккуратно переписала в тетрадь. А теперь выберите для себя один из рецептов и изготовьте по нему приворот. Магистр кивнула в сторону лабораторного стола. Я выбрала для себя эликсир с недельным сроком действия, с самой сложной рецептурой. Не имеет ни вкуса, ни запаха и с трудом различается артефактами. Чем сложнее, тем интереснее. Руки так и чесались поскорее начать. Розочка выбрала для себя эликсир попроще, действующий один час. И сейчас помешивала в котелке свое варево, забавно высунув от усердия кончик языка. За любимым занятием время пролетело незаметно. В результате в котелке Розальвы было готово нежно-зеленое варево с легким запахом мяты. В моем же слегка искрилось, совершенно прозрачное, без запаха и, надеюсь, без вкуса, пробовать как-то не хочется, приворотное зелье. Магистр Делин, проверив все котелки и сделав пару замечаний, два зелья отправились в раковину, продолжила. Теперь, после того, как ваше зелье готово, в него нужно добавить последний ингредиент. Частичку существах, которому вы будете делать приворот. Лучше всего капелька крови, но и обычный волос подойдет. Вы сегодня отлично постарались. Для домашнего задания выучить все перечисленные на доске травы. Следующее занятие послезавтра. Будет опрос по зельям, которые мы успели изучить на этой неделе. Магистр хитро улыбнулась. Не забудьте забрать приготовленное зелье. Следующая неделя в Академии будет... Очень веселый. Ну да, веселый. Все теперь начнут пробовать свои зелья на предметах своей симпатии. Вон и розочка туда же. Подружка с горящими глазами трясла у меня перед носом пузырек с зеленоватым содержимым. На ком бы опробовать? Маренко, ну что ты такая скучная? Весело же будет! Только нужно придумать, кому же его подлить. Следующую неделю нужно пить и есть с опаской, а лучше всего в своей комнате, решила я. и постараться не реагировать на неадекватное поведение окружающих. После зельеварения у нас сегодня больше нет занятий. Я бы еще позанималась в лаборатории, опробовала новые рецепты, о чем поставила в известность магистра Делин. Ты уже получила ключ от лаборатории? Хорошо, все приготовленные зелья будешь оставлять вот в этом шкафчике и после моей проверки забирать себе. «Адептам разрешается выносить приготовленные зелья в город, только если на них стоит моя пометка. Многие на этом неплохо зарабатывают». Магистр многозначительно на меня посмотрела и протянула мне ключ от шкафа. Самый обычный ключ, который я поспешила спрятать в карман. «Отлично. Мне скоро аптеку открывать, а так я смогу наготовить зелье, практически не тратя ни копейки. Еще и опыта наберусь». Я протянула магистру бутылочку со своим приворотным зельем. «Поставьте, пожалуйста, и на этом свою пометку. Мне оно точно не пригодится». Магистра открыла стоящую на ее столе шкатулку, взяла из нее небольшую бирку. Подписав, прикрепила на мою бутылочку с любовным эликсиром. Аудитория уже опустела, только Розальва в нетерпении пританцовывала у двери, ожидая меня. «Ну что ты так долго? Пошли уже! Нужно до ужина придумать, на ком его использовать!» Она опять потрясла передо мной своей бутылочкой. Вот же неугомонная. Пока я готовилась к завтрашнему учебному дню, Роза еще с полчаса носилась по комнате со своим приворотным зельем, придумывая, кого бы им угостить. Ребят с нашего факультета я и сразу запретила делать своими подопытными. Не простят. С некромантами тоже посоветовала не связываться. Ну а ведьмаки с курса зельеварения после сегодняшнего занятия точно ближайшую неделю будут шугаться всех ведьмочек. Методом исключения остались артефакторы и бытовики. «Точно! Бытовики!» Розочка, бегавшая кругами по комнате, резко остановилась. «Мне срочно нужно встретиться с моим братом и его друзьями!» С этими словами непоседливая ягоза ускакала, хлопнув дверью. Матвей, приоткрыв на шум один глаз, сонно потянулся. «Ну что за неугомонная ведьма!» Недовольно проворчал он. «Бегает, шумит!» «Пойдешь со мной в лабораторию? Хочу опробовать несколько новых рецептов!» Кот нехотя спрыгнул с кресла. «Пойду. Должен же кто-то за тобой там присмотреть». Написала соседке по комнате записку, что пошла заниматься в лабораторию зельеварения, и сразу оттуда пойду на ужин. Положив записку Розе на подушку, прихватив свой дневник с записями интересных рецептов и заклятий, в сопровождении Матвея вышла из комнаты. Дверь лаборатории легко отворилась, стоило мне положить на нее руку с магическим ключом. От доступности количества различных трав и редких веществ дух захватывало. Хотелось все и сразу. Мысленно пообещав себе, что пока здесь учусь, перепробую приготовить все известные мне зелья. А сколько я их еще выучу за пять лет обучения? Одернула себя. Сейчас нужно подумать, чем заполнить свою аптеку. Ведь сама магистр Делин намекнула мне об этом. Нужны простые, но имеющие постоянный спрос зелья. И побольше. До ужина я успела приготовить одно новое зелье, давно меня привлекавшее, но я нигде не могла найти зимних ягод снеженики. Здесь, на полках, я обнаружила целую коробку сушеных бело-голубых ягод. Это зелье отлично выводит бородавки, а так как их часто наводят в полуссоры простеньким проклятием, это зелье должно пользоваться спросом. Успела сделать притирку от болей в спине и от головной боли. Зелье простенькое, готовится быстро. Влила в каждое по капельке своей колдовской силы, делая их лечебные свойства еще сильнее. Составила все приготовленное в шкафчик, предварительно написав состав и свойства препаратов. В оставшееся время решила сделать немного своего фирменного крема для лица Чармали в подарок магистру Делин. Вот на нем я состав писать не стала. «Это мой секретный фирменный рецепт», написала только способ использования. Убрав баночку с кремом в тот же шкафчик, закрыла его на ключ. Ну вот, теперь можно и поужинать. А в столовой сегодня оживленнее, чем обычно. Разговоры громче, смех звонче. Пока добиралась до столика, где сидел наш факультет, заметила несколько парней, несущих полные подносы еды к столикам девушек. А вон парень с таким обожанием целует ручку ведьмочке с курса зельеварения. «Все понятно». Многие не удержались и уже использовали только что приготовленные приворотные зелья. За нашим столиком рядом с Розальвой обнаружился симпатичный парень в одежде бытовика. «А, Маринка, наконец-то! Ты со своими травками чуть ужин не пропустила!» «Знакомься, это друг моего брата Максим, он с бытового факультета». Девушка стрельнула глазками в сторону симпатичного бытовика. «Представляешь, я сегодня встречалась с братом, и Максим вызвался проводить меня до столовой. Вот я и пригласила его поужинать с нами. Я вздохнула. Розочка все-таки нашла, на ком испытать свой приворотный эликсир. «И сколько по времени Максим уже с тобой ужинает?» — спросила у рыжей хулиганки. «Да уже почти час». «Понятно. Скоро действие эликсира закончится. Нужно как-то спровадить бытовика из-за нашего столика. Когда он отойдет от действия приворота, ему будет очень интересно узнать, как он, старшекурсник, Оказался за одним столом с первочками. Глядя на удивленные лица сокурсников, поняла, те тоже в непонятках. «Я не успела взять себе ужин», — сделала я намек, выразительно глядя на Розальву. Та быстро сориентировалась. «Максимчик, ты же ничего не ел со своего подноса. Пусть эта мариночка возьмет, а ты себе еще принесешь». Парень с готовностью кивнул, встал и направился к раздаточному столу. «Думаю, назад, к нашему столику, он уже не вернется. На раздаче приличная очередь. Надеюсь, он именно там успеет отойти от действия приворота розочки». Плюхнулась на освободившееся место и засмеялась. «Ну ты, коза! Как смогла опоить старшекурсника? Я что-то не понимаю, что вообще-то здесь происходит? Что все как с ума посходили?» Алехандро первым задал вопрос, пришедший на ум всем сидевшим за нашим столом. А это сегодня ведьмы-первокурсницы на уроке зельеварения практиковались в приготовлении приворотного зелья. И наша розочка тоже. Поэтому всем советую в ближайшие дни быть очень внимательными и не брать ничего съесного с чужих рук, если не хотите быть похожими на бедного Максимку. Я кивнула на парня, который все еще заинтересованно посматривал в сторону Розальвы. Там, как ты помнишь, еще и парни учатся. Они тоже приворот готовили, так что это и тебя касается. сказала я неугомонной ведьмочке. «Надеюсь, ты сюда ничего не подсыпала?» кивнула я на поднос с едой. «Очень кушать хочется». «Нет, что ты! Я ему потихоньку в лимонад налила. Они его как раз у брата в комнате пили». Розочка захихикала, вспоминая о своей проказе. «Все-таки вы, ведьмы, такие странные. Вам бы только пакость сделать», сделал вывод Алехандро. Остальные его поддержали кивками головой и настороженными взглядами. «Ну что вы! Весело же было!» — насупилась Роза. «Весело бы было, когда бы он все понял и накостылял бы тебе по шее», — высказался некромант. «Вовремя его Маренко подальше отправила. О чем ты думала, связываясь со старшекурсником?» Оставшийся ужин заметно расслабившиеся однокурсники провели в наблюдении за обеденным залом, споря и пытаясь угадать, кому еще повезло стать подопытными, отведавшими приворотного зелья. «Я же не рискнула пить компот». поужинала остывшим омлетом, булочки решила взять в комнату. Там чаю попью.